Товарищи мои спали непробудным сном, косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу. Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на расистой траве, и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют, а рядом, сгибая, исхлестанный мокрый тальник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 я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне. Однако тот вечер быстро забылся. Так же, как и пропал, воили интерес к самому Данияру. На другой день, рано утром, мы с Данияром привели лошадей на ток. А к тому времени Джамиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула, «Ой, киченебала, а ну, веди моих коней сюда, а где моих мои ты и будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны колесные втулки. Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными голенищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками. — Ну и пара! — Джамиля весело вскинула голову и, не мешкая, начала командовать нами. — Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать! Она схватила коней под узцы, уверенно подвела их к бричке и приняла запрягать. Ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать возжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом. Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамиле, видно, поразили Данияра. Не дружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и понес его к бричке, Джамиля накинулась на него,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 Эй, ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь. Данияр опять молча рванул бричку с места. Ох ты, Горемыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый, подумал я. Путь нам предстоял дальний, километров двадцать по степи, потом через ущелье к станции. одно было хорошо. Как выйдешь? И до самого места дорога все время идет под гору, лошадям мне в тягость. Наш Аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих Гор, пока не въедешь в ущелье, Аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду. За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станцию после полудня. Солнце немилосердно палило, а на станции Толщия не пробьешься, брички, мажары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные и шаки и валы из дальних горных колхозов, пригнали их мальчишки и солдаты, черные в выгоревших одеждах с разбитыми о камне босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.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 не желая подниматься с земли. На приемном пункте, под железной накаленной крышей, горы зерна. Мешки надо нести под очатому трапу, наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль, спирает дыхание. «Эй ты, парень, смотри у меня!» — орёт внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. «Наверх тащи, на самый верх!» — он грозит кулаком и раздражается бранью.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 упрямую, затаенную тоску. Как насмешки, так и полное равнодушие Джамели ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву сносить все. Вначале мне было его жалко, я несколько раз говорил Джамеле, «Ну зачем ты смеешься над ним, Джене? Ведь он такой безобидный». «А ну его!» — смеялась Джамеля и махала рукой. «Я ведь так просто в шутку». «Ничего с этим Бирюком не случится!» А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой джамили Меня начали беспокоить его странные упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолке двора среди метущихся, охрипших людей... Джамиля бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе, и нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея, и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр как бы между делом приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверное, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться, и даже вроде бы оскорбляло мои чувства, ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным джемили «Подумать только!» Даже он заглядывается, а что же говорить о других, возмущалось всё мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью, ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись. Однако наши проделки с Джамилёй окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, а семь пудов, сшитые из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на таку решили мы подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с джемилей забежали в русское село, чей-то сад, нарвали яблок, и всю дорогу смеялись. Джамиля кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли, нагнал он нас за ущельем у железнодорожного переезда. Путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамиля озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видимо, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамиля подавилась с мешком, Густо покраснел. Он понял, в чем дело. «Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороги!» — крикнула Джамиля. Даниэр метнул в нашу сторону злой взгляд. И не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой. и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет, а другие и подавно ничего не заметили. Идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамиля догнала его. — Брось мешок, я же пошутила. — Уйди, — раздельно сказал он, и пошел по трапу. — Смотри, тащит. Вроде бы оправдываясь, проговорила Джамиля. Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться. вы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. Как же мы не подумали об этом раньше! До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки. Ведь это я, глупец, такое выдумал. «Вернись!» — вскрикнула джемиля сквозь невеселый смех. Но вернуться Данияр уже не мог. Позади него шли люди. Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно. Осторожно занося раненую ногу, и каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал, и чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок, и мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот его опять качнуло. Он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног. Я очнулся из-за когда вдруг кто-то сильно до боли в костях сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. белые белые с огромными зрачками, в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают. от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже сбежались к подножию трапа. Даниар сделал еще два шага. Хотел поправить на спине мешок и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками. «Бросай, бросай мешок!» — крикнула она. — Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамели, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг и снова его замотало. — Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик. «Бросай — Бросай! — закричали люди. Данияр на этот раз выстоял. — Нет, он не бросит. убежденно прошептал кто-то. И, кажется, все, и те, кто шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, поняли, не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной снаружи отрывисто свистнул паровоз. А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей. Они выбивались из сил, но никто не возмутился. Никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой люди шли со своей ношей, как по опасной скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, еще шаг. С каким состраданием и мольбой? Стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом. У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем. Уже осталось немного. Скоро кончится наклонная часть трапа, но Даниилер опять зашатался. Раненая нога уже не подчинялась ему. он того гляди, сорвется, если не выпустит мешок. «Беги! Поддержись сзади!» — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки. будто могла этим помочь Данияру. Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы. Налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок. — Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед. когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели, как плеть. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал, «Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек? Разве я не разрешил бы тебе высыпать зерно внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?» «Это мое дело», — негромко ответил Данияр. Он сплюнул в сторону и пошел к Бричке, а мы не смели поднять глаза. Стыдно было, и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку. Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно, поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила. Утром, когда мы грузились на таку, Джамиля взяла тот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском. «На свою дерюгу!» — она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. «И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких. Да ты что? Что с тобой? А ничего!»